Глава пятая Ух-ух-ух, я материализовался на крыше ближайшего корде дома, вытащил из инвентаря фиолетовую картофельну и тут же ее распаковал. Появился компактный столик, что прекрасно расположился на широком парапете, а на нем материализовался богатый набор блюд. Как минимум, кружка холодного, нефильтрованного пива на такой жаре явно тянет на легендарный ранг продуктового набора, не меньше. И это даже не считая всевозможных снеков, вареных креветок и прочих закусок к этому самому пиву. Отпив полкружки, вытер рукавом губы и с блаженным видом уставился вниз. А побоище там как раз перешло в активную фазу. Эта фаза обещает быть короткой, так что нельзя пропустить ни одного момента. А о том, что мне придется в какой-то момент мешаться и помочь своей команде, я даже и не думал. Смысл, если они и так молодцы? Раскидать орду им, расплюнуть. А на всякий случай, буквально неподалеку, заняла позиции подготовленная обученная армия. Она как раз занимается обсуждением планов, так что скоро и латники приступят к аннигиляции зомби. Антон на самом деле дурак. Не знаю, зачем он поплелся изучать функционал големов лично, Но брать с собой еще и Машу было действительно глупо. Но вскоре я понял, откуда в них такая решительность. По крайней мере, откуда решительность Маши, а вот про парня я так и не допер. Как только они вышли из-за угла и их заметили первые зомби, разумные твари сразу дали команду на захват и уничтожение новых целей. Орда с безумным мычанием рванула по их душе, и юным изобретателям ничего не оставалось делать, кроме как принять бой. «Бежать-то бесполезно, все равно бегуны быстрее, да и от крылатых тварей не застракован никто. По моим исследованиям, максимальная скорость летучих тварей примерно под сотню километров в час. Понятно, что есть более быстрые и, наоборот, тормозные виды подобных тварей, но в среднем как-то так». Но ребята, как оказалось, были к чему-то подобному готовы. Спина здоровенного железного голема раздалась в стороны, и девочка ловко юркнула внутрь, сразу же закрыв за собой массивные листы брони. Следом на шею стального воина забрался и Антон. Следом армия големов выстрелилась полукольцом, защищая свою хозяйку, и вся эта процессия приготовилась к бою. Вот только у разумных были другие планы. Один из них, поднявшись на спину самого мощного громилы, начал спешные приготовления к выстрелу. несколько секунд он размахивал руками, и воздух вокруг буквально заискрился от перенапряжения. А затем из его рук вырвался мощный луч, состоящий из концентрированной энергии. Оранжевый, покрытый сполохами пламени и изрыгающий искрый луч ударил сначала в голема, что закрывал своим непробиваемым с виду телом идущих позади людей. Вот только он не стал преградой для сокрушительного магического удара, и уже спустя пару секунд голем попросту с громким хлопком развалился на мелкие осколки. Следом луч направился уже в основную цель, и как раз в этот момент я понял, насколько крутой костюм для меня готовили ребята. Первое испытание явно прошло успешно. Стальной воин, шеей которого на землю полетел мастер Гнуминумбус, быстро поднял левую руку, и луч ударил в полупрозрачную пленку, появившуюся прямо у него на пути. Неудержимая энергия, что до этого разбила бетонную тушу, словно та была сделана из пенопласта. Попросто отразилась от невидимой преграды и ударила в ближайшее здание прожпали его сквозь благо я сидел на другом и смог увидеть как на эту атаку отреагировал зорн он не видел как маша спряталась в костюме и отразила энергетический луч но зато успел заметить как оскалился разумный что рискнул выпустить его внучку магический заряд владыка зомби и до этого бежал сломя голову прорываясь в самое сердце орды но после этого у протянул я и закинул в рот гренку с чесноком, а следом отпил из кружки большой глоток пенного напитка. Ща будет мясо! Тем временем, окончательно потерявший рассудок мертвец, издавая утробный рык и какие-то забавные булькающие звуки, бежал вперед. Просто бежал. На его пути вставали громилы, пытались схватить когтями бегуны и просто мычали обычные зомби. Несколько долговязых также попытались перекрыть ему проход. На все это было тщетно. Раскидав в стороны все преграды, Зорн ворвался в самое сердце Орды. Его когтистые иссохшие лапы, избавившись от топора, каждая схватило по одному разумному прямо за глотку. Я не слышал, о чем они говорили. Скорее всего, разумные из последних сил пытались переманить владыку на свою сторону. А может, обсуждали последний виток. Кто ж их знает, этих зомби? Так или иначе, Зорн молчал. Он некоторое время держал болтающихся, словно куклы собратьев на весу, а затем попросту стиснул руки стальной хваткой, отделяя голову от тел. «Надеюсь, кукуха осталась на месте», — помотал я головой, на мгновение поймав взгляд своего мертвого товарища. «Безумный, хищный, источающий ярость и гнев. Благо выплескивать эту ярость Зорн стал на тех, кто был ближе всего. Зомби». В самом центре орды ряды их состояли исключительно из самых сильных тех кто должен был защитить своих предводителей вот только владыка об этом судя по всему попросту не знал ответ обычный ответ Необычный. ага молодцы отправил я бойцов продолжать сбор наград а сам сконцентрировался на уже найденном сокровище говорите с разумных выпало да хрен знает пожал тучами вояка там бы чаа копытами так все перепахал. Теперь и не узнать точно. Мне оставалось лишь кивнуть. Впрочем, похоже на правду. Ведь даже подобных наград ровно две, как и разумных. Теперь из каждого убитого разумного я буду получать один ответ. Остается узнать, как отличаются обычные ответы от необычных. Или эпические. Я открою все тайны мироздания. Или же ответ будет подстраиваться под мой вопрос. Впрочем, чего гадать? Бойцы передали мне два небольших предмета по форме, напоминающей восклицательный знак. Соответственно, один зеленый и один серый. Начать решил с того, который не жалко. Для этого я поднялся повыше и расположился рядом с недопитым пивом. Времени прошло всего ничего, так что нагреться оно не успело. И потому я с удовольствием осушил бокал, скинув его вниз. Тяжелая кружка с чавкающим звуком приземлилась на сваленных кучу зомби, и я сразу про нее забыл. Все равно обратится в прах, так что могу позволить себе немного помаргинальничать. Ответ необычный. Награды, типа ответ, выпадает только из разумных зомби. Спасибо, блядь, родненькое! Я не удержался и выкрикнул свою искреннюю благодарность в небо. Так, чтобы эта тварь система точно услышала но затем рассмеялся. Просто представил, как отряд бойцов собирается в поход, выслеживают орду, нападают из-под тяжка, теряют людей, страдают, испытывают боль и все, чтобы убить разумного и получить сокровенную награду. Ответ, который получить простому смертному, не дано. А тут, ренак и на тебя. Убивай зомби, и будешь ты сильнее. А в необычном ответе что? Пейте, дети, молоко, будете здоровы? «Ответ необычный. В наградах типа «Ответ» вы можете получить ответ на ваш вопрос, но ранг подобной награды должен быть не ниже редкий». «Ладно», — махнул я рукой на систему. «Живи, хрен с тобой. Хороший ответ». «Теперь я знаю свою новую цель. Она хотя бы появилась. А то лететь в Америку, чтобы надавать по какому-то зазнавшемуся воину, слишком мелочно. Не то». Не наш уровень задач. Спасение мира, например, уже ближе к истине. Понятно, что по пути можно становиться сильнее, добывать шикарные подклассы и все такое. Но все равно есть смысл собрать по всей планете как можно больше ответов. Отыскать сильных разумных зомби, выбить из них необходимые ответы. Даже допрос проводить не надо. Все теперь легко и просто. Но все равно первым делом надо решить вопрос с золотым воином. Мне его класс не подойдет, но зато можно будет отдать его тому же команду, Пусть мечами рубится, или вообще Грогу, на той Зорну. Я же выбрал бы что-нибудь магическое. Архимаг был бы очень кстати. Но того же повелителя какой-нибудь стихии я бы тоже отказываться не стал. Так или иначе, ближайшие цели намечены. «Глаша!» — задолбался искать ее, Оказалось, сидит в кубе и балуется с новым оборудованием но не боевым как у маши и антона а со съемочным девушка от испуга подлетела аж до потолка там и зависла внимательно вглядываясь в полумрак помещения а через дрон я тебя такие увидела улыбнулась она и часто заморгала видимо отключилась от камеры молодец теперь спускайся разговор есть на самом деле от нее мне нужны лишь системные социальные сети девушка разобралась в них как никто другой и теперь, как оказалось, постоянно ведет довольно популярные трансляции из «Призрачного города». Так себе, конечно, идея, но ей капают жирные донаты, так что возбухать я не стал. Все же весь ее заработок по достижению максимального уровня начинает плавно перетекать в казну, а это немалое количество опыта. Тем более, что день ото дня доходы только растут. Появляются новые подписчики, люди интересуются жизнью в поселении и с восторгом смотрят короткие вырезки из жизни Грога, Камана и Гоши. Глаша даже создала несколько тематических веток. Например, садоводы с интересом смотрят видео, где голова зомби рассказывает о жизни и размножении растений. Объясняет, что довольные кусты будут давать куда больше ягод, а также показывает, как сделать так, чтобы кусты эти были на самом деле довольны и не возбухали. На блог о «Ночном эльфе» подписано сразу несколько десятков тысяч женщин. Сам команд даже и не догадывается о том, что за его жизнью с таким интересом следит целая армия поклонниц. Он просто живет своей жизнью, иногда тренируется и светит своим тощим голым торсом на заглядение всем зрителям. А Глаша умеет вести блог, и потому съемка не прекращается ни на секунду. Она даже подговорила подругу Антона, чтобы та заставила его выложиться по полной и сделать действительно крутые дроны. Так что благодаря им следить удается сразу за несколькими целями одновременно. Я и сам не смог пройти мимо, начав листать и просматривать одно видео за другим. Что действительно удобно, каждое видео длится не больше минуты. Сейчас у людей времени довольно мало, и потому смотреть что-то длительностью в полчаса никто попросту не будет. «Куда проще посмотреть 30 штук по одной минуте, да?» «Что примечательно, последнее видео о коровах. Точнее, о том, как к ним приземлился бык, но пикантная часть уже в закрытом доступе. То есть плати десятку опыта и смотри все в мельчайших подробностях». Дроны сняли весь процесс сразу с нескольких ракурсов. «И что? За это кто-то платит?» — удивился я. «Противно же!» но сам потратил десятку опыта просто, чтобы убедиться в наличии контента. Да, действительно, все очень красочно и подробно. Разве что изнутри коровы съёмка не велась. Ну даже ты заплатил», — улыбнулась девушка, прочитав последнее уведомление. «Эй, я просто чтобы проверить», — возмутился я. Но сразу понял, что она в жизни мне не поверит. Стереть, что ли, этот момент из памяти? «А чего, кстати, битву с рыбами не сняла? Хотя бы последствия». «Пусть смотрят и боятся, раз уж про нас все знают. Скрываться уже поздно. Все равно полмира видели некоторые наши возможности, так что лучше пусть не пробуют Каспийск на прочность. Если враги будут знать, насколько сокрушительной мощью обладает город, это никак не помешает. Наоборот, попрячутся по новорам и будут сидеть молча». «Думаешь, я дура совсем?» — обиженно пробубнила Глаша. «Все видео готовы». Причем даже драка големов и зорна против орды зомби. Но не буду же я выкладывать их сразу. Хм. Да, в таком случае весь мир будет знать, где мы находимся в данную минуту. Молодец, не смог не похвалить ее за дальновидность. Мы же не знаем, какие поселковые, да и просто навыки могут быть у всяких ублюдков. Да и завистников в этом мире явно стало больше. Вызовут какой-нибудь орбитальный удар... Не спасаться нам придется только порталом. причем это в лучшем случае. — Ну да. Ты с каким-то разговором вроде прилетел, — отвлекла меня от просмотра видео девушка. Чёрт, действительно залипательно. Особенно как Гоша от Грога убегает. А перед этим готовят всевозможные пакости. Чего только стоит, когда Грог решил наложить кучу, а его за хвост поймал корешок и дернул вниз. Можно смотреть хоть до бесконечности. «Точно!» — поднял я палец вверх и стал судорожно вспоминать причину моего здесь появления. «Да. Можешь кинуть клич? Мне нужны адреса разумных зомби. В идеале, чтобы люди жаловались нам на них и платили деньги за устранение. Но если не пойдет, я сам готов платить за все подтвержденные координаты, особенно за сильных, то есть владык». «Так они по городам уже сидят, владыки эти», — пожала плечами Глаша, будто бы это и для меня не новость. К «Городам?» «Ну, фаза противостояния же...» «Ага, как будто мне это о чем то сказала». «Ты что, не знаешь?» — искренне удивилась она. Но спустя пару секунд ступора все же сжалилась и начала подробно рассказывать подробности. Как оказалось, фаза — это не просто сорока в логах. Действительно, теперь противостояние начнется во всей красе. Все разумные существа планеты теперь получили возможность создавать свои поселения, Они также отправились на какие-то свои поселковые испытания, и совсем скоро начнут появляться новые города. Города зомби, города звери, дельфини, деревушки, мать тех так. Пока их единицы. Люди заметили их случайно и в самых отдаленных уголках планеты, но и прошло всего ничего. Не помню, сколько у нас длилось это испытание, но точно больше нескольких часов. «Так даже интереснее», — оскалился я. Пусть скидывает координаты городов. Будем брать штурмом. Точно надо перебить тех троих ублюдков. Так что приказ я отдал сразу. Люди быстро забежали под купол. Я активировал дематериализацию, и бурлаки рванули на максимальной скорости ровно туда, где прячутся мои враги. Я четко помню это место. Огромный, застроенный небоскребами город, и на его окраине расположился здоровенный пузырь. Также из памяти убийцы я смог выудить воспоминания о его поселении. Дворец, в котором живет троица, иногда прислуга и окраины. По окраинам системного поселения приютился биомусор. По крайней мере, так их у себя в голове назвал убийца. Люди, которым не так повезло. Трусы и те, кто мог бы приносить пользу работой руками или умом. Но рождённые явно не воевать. И вот вопрос. Если я атакую как надо, по уму, То все они сразу сгорят в адском огне, каждый без исключения. Дети, старики и женщины. Да и мужиков как бы жалко, если что. Они тоже люди. Так, на минуточку. И убивать их за просто так тоже не самый благородный поступок. Тот же орк считает иначе, но для меня все жизни примерно равны. По цене, как две синие или одна фиолетовая картошка. Плюс-минус. Дорога пронеслась незаметно. То ли я так глубоко погрузился в свои мысли, то ли просто мы были уже недалеко. Но еще до конца дня Каспийск завис на высоте трех километров над раскинувшимся на берегу океана мегаполисом. Даже отсюда легко можно разглядеть дворец, что расположился на окраине этого многомиллионного города. Странное расположение, на самом деле. Тут было много зомби, и со всеми справиться вряд ли выйдет. Разве что жители водоема постарались, то, скорее всего. По крайней мере, в Японии крабы и всякие осьминоги вполне неплохо сократили численность мертвых войск еще в первые дни апокалипсиса. И сами потом начали кошмарить прибрежные районы. Впрочем, плевать на историю. Моя цель совсем рядом, и осталось только придумать, как поразить ее с минимальными потерями, а затем успеть выбрать подкласс, пока это не сделал кто-то левый. Каспийск начал медленно снижаться, а моя команда сразу забралась в портальной комнате. Но я решил не торопиться. В моей руке появился камешек бирюзового цвета. Камень ментальной стихии. «Ну что, система?» — тихо проговорил я, подлетев к Стелле. «Не подведи». Камень ярко вспыхнул и растворился в золотой поверхности. Сразу после этого на ней начали появляться бирюзовые символы, и длилось это несколько секунд. «Ладно», — махнул я рукой, снова обращаясь к системе. «Живи пока, так и быть».